Глава 30. Летяга. Там что-то объявляют, слышишь? Обратилась я к Михаилу. Очередной конкурс, наверное. Немного нервно отмахнулся он, даже не прислушавшись. Но тотской же для нас свой с режиссировано, правда? Ты имеешь в виду спуск с той горки на ледянке? Да, только мы спустимся не с неё, согласись, она выглядит по-детски, масштаб не тот, не для нас. А какой для нас сопаски, спросила я, вон та, за цини размах. Я посмотрела туда, куда он показывал. Там, в самом отдалении от цивилизации, возвышалось нечто настолько внушительное, что я изумлённо ахнула. Это выглядело как настоящая гора, сплошь покрытая снежной наледью. Её верхушка чуть ли не касалась облаков свинцовой тяжестью, наливающихся над нами. "Впечатляет", поёжившись, прошептала я. Но он услышал и провозгласил: "Именно так, котёнок, именно так. Она такая высокая, Миш, и крутая, катиться с неё на ледянке будет опасно". "Верно," Поэтому я организовал нам, Саня. Саня? Да зачем столько хлопот? Давай с этой мелкой скатимся и всё. Нет, мы немного изменим правила и соорудим тотской сюрприз. Не нравится мне это, Миш. Да и погода на глазах портится. Может, не надо? Доверься мне. Это станет твоим посвящением. Я должна увидеть твой первый шаг. Скорее последний, мысленно проворчала я. а вслух попросила. «Не говори загадками, пожалуйста. Какое посвящение? Какой еще первый шаг?» Я остановилась и снова взглянула вверх. Мы почти подошли к горе. Вблизи она выглядела еще более пугающей. «Первый шаг к тому, что я для нас задумал на следующих выходных», поведал он, тоже остановившись. «Но об этом позже. Сейчас нужно протестировать уровень твоего доверия». Есней не стало, Миш, заверила я, натянув шарф повыше. Поднимался ветер, очень мёрзли щёки. Я избавлю тебя от комплексов, дорогая. Твоя патологическая осторожность и нерешительность один из них. Определись уж, нерешительность или всё-таки осторожность? Не удалось мне скрыть недовольство. Вот мы сейчас и определим. Пошли, а то скоро стемнеет. Распределься он. Я замялась в нерешительности, но не получилось больше ни минутки на то, чтобы одуматься и вернуться в номер. Меня схватили за руку и потащили прямо к заледеневшему монстру. Сопротивляться я не стала, было бессмысленно. Наши силы были не равны. Впрочем, очень скоро я пожалела о том, что так не предприняла ни единой попытки. Вокруг не было ни души. По довольно крутому склону карабкались только мы вдвоём. Спустя какое-то время мы наконец приблизились к наивысшей точке горы. Стал просматриваться спуск с противоположной её стороны, тот скат оказался ещё круче. Я очень устала и запыхалась, но продолжала идти вперёд. Ещё одно усилие, и мы добрались до самой высокой точки холма. Наверное, так эту гору было бы правильнее назвать. Отсюда всё виделось как на ладони. Над нами ещё больше сгустились тучи, казалось, подними руку и коснёшься их вязкой поверхности, а внизу, в самом далеке, копошились люди. Они направлялись ко входу в Империал и казались чёрными точками, снующими между сугробами. Величественный пейзаж тревожил и завораживал одновременно. Я не удержалась и сделала несколько кадров на свою камеру. Она всегда была моей постоянной спутницей. Миша тоже добрался до вершины и теперь стоял позади меня. Здесь было ветрено, очень, и мне казалось, что порывы ветра всё ещё продолжали усиливаться. Они теперь сильнее завывали в ушах, наровя сбить с головы шапку и как сумасшедшие трепали концы шарфа, нещадно бросая их мне в лицо. Вдруг до чертиков захотелось поскорее оказаться в тепле своего номера. Я оглянулась по сторонам и заметила сани внушительных размеров. Они стояли неподалёку и были полностью забиты снегом. Интересно, когда он успел их сюда притащить? А может, тащил кто-то другой? Да какая разница? К чему я это вообще? Ах да, надо попросить его отказаться от идей со спуском. Стоп. «А смысл отказываться? Катя, включи мозги. Спускаться же все равно придется. И чем быстрее, тем лучше!» — вела я беседу сама с собой. «Надо же было как-то поддерживать работоспособность моего натруженного мозга, чтобы окончательно не замерзнуть». Взглянув в сосредоточенное лицо своего напарника по безумному аттракциону на американских горках, я поняла, что он не отступится. И это было к лучшему. Не испугался, уже хорошо. Значит, есть шанс выжить. Пока Новиков восстанавливал дыхание после подъёма, я внимательнее оглядела место нашего спуска. Толстая корка льда покрывала весь путь вниз, что совсем не внушало оптимизма. К тому же наледь угрожающе отсвечивала под редкими слабыми лучами света, которым каким-то чудом еще удавалось пробиться сквозь серый небесный купол, нависавший над нашими головами. Фортуна будто посмеивалась над нами, двумя незадачливыми, камикадзе. Ухватив Новикова за предплечье, я чуть склонилась вперед и заметила нечто темное у самого подножия склона. Пригляделась. С высоты это самое нечто очень смахивало на раскидистый кустарник внушительных размеров, сплошь запорошённый снегом. Надеюсь, это действительно кустарник, а не дерево. Как по команде ледяная дорожка вниз вдруг перестала освещать, небо превратилось в плотное чернеющее покрывало. Посыпал мелкий колючий снег. Пальцы в промокших перчатках промерзли до нельзя и стали совсем непослушными. Я попыталась поправить ими осыревший шарф, поплотнее спрятав под ним шею и практически все лицо, до самых глаз. Это удалось с трудом. — Мне страшно, Миш. — Что ж ты трусик-то какой, котенок? — усмехнулся он. — Склон вполне безопасен. Если бы это было не так, то вокруг стояли бы заграждения. Или что там обычно ставят? «Не называй меня так!» — в сердцах выкрикнула я. Нервы были совсем на пределе, но я сразу постаралась взять себя в руки и добавила «пожалуйста». «Это почему же?» — спросил Логиков. «Больше удивлённо, чем рассерженно. Потому что так называет меня только дедушка, и мама в детстве называла». «А я, значит, недостоин?» «Ну, извини!» — с обидой бросил он и отвернулся. Прости, я не хотела тебя обидеть. Не хотела, но обидела. С тобой всегда так, проворчал он и как-то обречённо махнул рукой. Как так? Не просто, а этому я и пошёл на это. На что, на это? На то, чтобы избавить тебя от твоих бесконечных комплексов и расширить рамки. Рамки чего? Извини, но я всё меньше тебя понимаю. В рамки границ, которые ты для себя установила, ничего я не устанавливала. Не вижу смысла об этом спорить. Пошли к санкам, а то совсем стемнеет. Там внизу что-то чернеет, с опаской подметил я, ещё раз аккуратно взгойнув вниз. Это дерево, не паникуй, мы возьмём ливея. Проснулся мой сотовый. Я полезла во внутренний карман. Вы где? Уже на вершине склона, ответила я Марья. Что-то я вас здесь совсем не наблюдаю. Нужно отменить спуск, Кать. Буран начинается. Мы на другом холме, Маш. Миша решил спуститься с самого большого. Что? Вот козёл. А ты чего за ним ивязалась? Да вот, пробурчала я, вдруг чётко осознав, какую глупость совершила. Повелась за ним, как тёлка на заклание, как ты не скажешь. Не смей с miei спускаться, слышишь? Расшибётесь на ледянке к чёртовой матери. Если хочет, пусть один едет, а ты дождись меня. Слышишь? Я скоро буду и помогу тебе спуститься. Подруга нервничала и уже не подбирала выражений. С кем-то там на телефоне висишь? Михаил подошёл ко мне. Он ненадолго отходил счищать снег с оней. Маша звонит. Жди нас внизу, Стоцкая, крикнул он в трубку. Скоро будем. Хохотнув, он выхватил у меня сотовый и забросил в карман своей куртки. Застегни молнию, а то выпадет. Только и успела проговорить я, как меня подхватили на руки и куда-то понесли. Несли недолго и вскоре поставили у саней. Спустимся здесь, тоном заядлого профи сообщил Миша, пока я разговаривала с Марией. Он успел их передвинуть. Я заглянула вниз и увидела тот же кустарник, но уже не прямо под нами, а на несколькоми метрами левее. С этого ракурса скат с холма показался мне ещё более крутым. Говорят же о страхе глаза велики, а я боялась отчаянно до мерзких холодных мурашек в ужасе разбегавшихся по спине. Боялась, но старалась не показывать виду. Времени на то, чтобы взять себя в руки и решиться самой сесть в сани, у меня не оказалось. Миша подхватил меня за подмышки и плюхнул в них, словно мешок с картошкой. Видимо, решил, что в последний момент я передумаю или лишил этой возможности. Сам сел сзади и, обхватив за талию, навалился на меня всей своей тушкой. Сани ожили и покатились, быстро набирая обороты. Стремительно увеличив скорость, они понеслись вниз, как угорелая. Казалось, еще чуть-чуть, и мы взлетим над белой скользкой гладью. Шум ветра в ушах и слабая видимость создавали впечатление того, что мы мчимся в узком туннеле, в полной оторванности от мира. Я почувствовала себя летягой, с той лишь разницей, что сообразительная зверушка просчитывает свой полет, а я полностью сдалась на воле судьбы. Шарф мой слетел с лица и болтался теперь на груди. Сбившись в промозглый комок, он больше не защищал от леденящих порывов ветра. Колючие крупинки снега нещадно жалили лоб и щёки, забивались в нос, не давая возможности дышать, облепливали подбородок. Ресницы сплющились под тяжестью навешек на них снежинок, а глаза постоянно слезились, образуя на промёрзшей коже мокрые дорожки. Я несколько раз моргнула, чтобы разлепить ресницы. Наконец у меня получилось. Но распахнув слезящиеся глаза, я неожиданно заметила нечто чёрное, несущееся прямо на нас. Присмотревшись, разглядела, как этот огромный комок стремительно приближается и неистово машет крыльями. Птица, испуганно закричала я и услышала Не волнуйся, она пройдёт поверх. Да нет же, она несётся прямо на нас. Комок превратился в чёрное махнатое облако. Оно мчалось по прямой траектории и, похоже, совсем не собиралось её менять. С треском рассекая морозный воздух широкими, просто огромными крыльями, оно летело так низко, что почти касалось ими земли. Сомнений больше не оставалось. Хищница решилась атаковать и целилась прямо в нас, прямо мне в лицо. Я уже различала её острый крючкообразный клюв и глаза, казавшиеся двумя алыми точками, точками, которые стремительно разрастались и будто затягивали меня в воронку. Сворачивай, истошно крикнула я, и, ухватившись за тонкие поручни по бокам саней, всем телом навалилась вправо. Но наш железный конь на что-то наткнулся и, свернув влево, полетел в сторону дерева. Куда? зарал Ловиков. Но было поздно. Сани резко накренились и совсем потеряли управление. Птица про свистела рядом, больно задев крылом мою плечо. В замораживающем плену насквозь промокших перчаток ладони онемели и ощущались сплошь утыканными иголками. Сил держаться за поручни саней больше не было. Ладонь соскользнула с них с жутким треском разрывающейся ткани, оголившиеся пальцы, обожгло лютой стужей. Мне показалось, что с них заживо сорвали кожу. Я истошно закричала, И полетела в чернеющую колючую яму, отозвавшуюся громким хрустом промёрзших веток. Ощутив удар, я провалилась в темноту. Я чувствую себя странно, будто плыву, нет опоры под ногами. Яркий свет бьёт в глаза. Что это? Фонарик, пытаюсь понять, выплыв из безмолвного мрака, непослушными пальцами цепляясь за камеру, давищую на горло. Меня подхватывают на руки, вытягивают из онемевших пальцев к камеру и снимают её с шеи. Я слышу голоса. Кирилл Андреевич, бригада уже в пути. Это официант, я узнаю его голос. Бренял у самого моего уха вибрирует баритон. Он кажется мне бархатным и обеспокоенным. Меня прижимают к груди и натягивают на голову капюшон. Как же холодно. А зябшими пальцами я хватаюсь за что-то теплое. Что это? Похоже на свитер. Пытаюсь определить, не разлепляя век. Они кажутся мне такими тяжелыми, что ощущаю себя веем. Мягкая ткань обволакивает пальцы, и вскоре я перестаю чувствовать в них ломоту. «Миша! Как Миша!» — через силу шепчу я. Голос сел, то ли от стресса, то ли горло успело застудить. «Жив!» — отвечает голландец. Я с облегчением выдыхаю и успокаиваюсь. Теперь я чувствую себя в безопасности.